Глава вторая. Обитатель снежного шара. Очнулась я от того, что меня энергично растирали, чьи-то безжалостные руки самым варварским способом возвращали меня к жизни. Я возвращаться не хотела, но спорить с обладателем рук не могла. Давай, просыпайся, сказал приятный мужской голос рядом. Я вижу, что ты пришла в себя. Глаза расклеились с трудом. Все еще знобило. Где бы я ни находилась, здесь было довольно прохладно. Я задумчиво уставилась на деревянный потолок. Где я? – прохрипел а еле слышно. В моем скромном жилище, – хмыкнул тип. Ты враг или друг? – подумав, спросила я. А сама как думаешь, если я тебя только что весьма энергично отогревал? Кстати, ты лежишь у меня на столе. Тото -то мне так твердо. Голос повиновался все лучше. А почему в твоем скромном жилище так холодно? Нет, она еще и привередничает. ф а л ь ш и в о посетовал энергичный отогреватель. Спасибо бы сказала, было бы теплее, если бы не пришлось делиться с тобой. Чем делиться? Чем чем? Теплом? Может попробуешь встать? Возле печки тебе будет уютнее. Я осторожно п р и в с т а л а опираясь на локти, огляделась. Крохотный деревенский домик. Странно. Ой, а это кто? При виде хозяина жилища все остальное мигом вылетело из головы. Да, лучше бы не вставала. Общаться с ним мне было гораздо комфортнее, не зная, как он выглядит. Из минусов он был лохмат, но не так, как домовенок Кузя. Длинные черные волосы были кое-где небрежно переплетены косицами. Когда он в последний раз их расчесывал, и расчесывал ли вообще? Проблема в том, что даже эта растрепанность ему шла. На этом минусы заканчивались. В остальном глаза необычные, вроде карие, но не совсем. Кажется, они отливают а л о м Жутковатые глаза. Кожа будто загорелая, или он сам по себе смуглый? Не знаю. Нет в нем смазливости, но взгляд как-то вот притягивает, не оторваться. Какой-то он в целом необычный. Мелькнула мысль, что он нарочно притворяется симпатичным парнем, ведь с тем же успехом он мог немного, совсем капельку изменить выражение лица, а может даже не всего лица, а одних только глаз и напугать меня до полусмерти. И мне бы даже в голову не пришло в о с х и т и т ь с я его внешностью. Я встряхнул а головой, избавляясь от наваждения. Он неожиданно хмыкнул и одобрительно кивнул. Живописные лохмотья, которые некогда были одеждой, почти ничего не скрывали. Тело и руки парня покрывали какие-то символы. Хорошо, хоть штаны без дыр. А то, если бы и там что-то вывалилось, я бы этого не пережила. Я их починил специально для тебя. Весело блеснув глазами, заметил незнакомец. Он что, мысли читает? Можешь быть уверена. Выглядели они ничуть не лучше рубахи. С тебя, кстати, д о л ж о к На это ушло так много тепла, что на некоторое время придется перейти в режим жесточащей экономии. А это значит, после твоего ухода я тут замерзну до полусмерти. Я ни о чем не просила. Моментально взъерошилась я, даже не до конца вникнув в сказанное. Едва он заговорил, стало ясно: никакой это не п а д ш и й а н г е л и не декариз женских фантазий, а просто ехидный нахальный тип. Зато неловкость как рукой сняла. Какая мне разница, есть у тебя там дыры или нет? Развучало двусмысленно. Ну и ладно, а уж мне-то и подавно все равно. Гадко ухмыльнулся незнакомец. Мне показалось, что у него длиненные клыки. Чувство стыда у меня о т р о д я с ь не было. Хочешь разденусь? Нет, поспешно ответила я. Я почему-то так и думал. А ты не хочешь одеться? Я о пустила взгляд и обхватила себя руками. Да я же в лифчике и трусах. К счастью, одежда обнаружилась рядом, небрежно сваленная на столе. Натянув на себя все, кроме пуховика. Я гляделась в поисках обещанной печки. Да она же крохотная! з а в о п и л а я разочарованно. Какая есть? Пожал плечами незнакомец. До твоего появления она была больше, правда, не намного. Что за чушь? Я нахмурилась. А не угодила ли я к психопату? Может, он подобрал меня на улице и п р и в о л о к в свой дом? А что? В нашем городе есть частные дома и не мало. Кстати, с чего я взяла, что встрепаные волосы ему идут? И лохмотья? Может, он городской сумасшедший или маньяк какой-нибудь? Но нормально меня точно не назовешь. Философски заметил он, присаживаясь у печки и протягивая руки к огню. Я что, вслух рассуждала? Ты можешь идти, если хочешь, но я бы на твоем месте немного подождал. Почему? Нахмурившись, уточнила я. Эти все еще там рыщут. Им приплатили за то, чтобы они от тебя избавились. Где рыщут? Кто приплатил? Но ну, точно психопат. Твой отчим. Он хочет от тебя избавиться. Ты не знала? Ты ему здорово мешаешь. Я некоторое время стояла неподвижно, а потом молча надела пуховик, подошла к двери, открыла ее и вышла наружу. Меня никто не пытался задержать. Парень даже, кажется, не сдвинулся с места. Как же здесь холодно! Я огляделась. Вокруг лежал снег. Чуть поодаль росло несколько елок. Что-то с ними было не так. Присмотревшись, я увидела, что они искусственные. Но выглядит, надо признать, очень нереалистично. Что это за место? Самое странное, что со всех сторон снежный участок с домом окружала огромная белая стена. Даже небо было белым. Нас словно запаковали в какой-то белый шар. Но ведь это невозможно. Порядком замерзнув, я вернулась в дом, молча взяла стул, пододвинула к печке и села в полоборота к парню. Скопировав его позу, протянула руки к огню. У меня было очень много важных вопросов, но я почему-то ляпнула. А Окна где? Снаружи они есть, а внутри нет. И кстати, почему здесь светло? Окна искусственные, они просто приделаны к избушке для красоты. А светло здесь для тебя. Ты уйдешь, я перестану поддерживать свет. Я и в темноте отлично вижу. Ага, растерянно протянула я. Слушай, а где мы? В стекляном н шаре, который ты недавно приобрела в лавке. А шар в настоящий момент лежит в снегу. И как я сюда попала? Я не то чтобы ему поверила, скорее решила включиться в его игру. Так мне было проще сохранить рассудок. Я представила, что участвую в театральной постановке, хотя где-то в глубине души я знала, что происходящее здесь вовсе не игра и что я столкнулась с чем-то, что находится за гранью моих представлений о реальности. Но принять это пока было не готово. Мне было проще поверить, что это интересный реалистичный сон. Кстати, отличная версия. Может, весь этот день мне привиделся? Мама еще не уехала, а я так разволновалась из-за ее отъезда, что сама погрузила себя в кошмары. Мой новый знакомый посмотрел на меня с некоторым сочувствием. Ты прикоснулась к шару с мыслью о перемещении и оказалась здесь. С мыслью о перемещении? Да. Правда, ты собиралась уйти в мир иной, но, к счастью, попала сюда. А отсюда как? Также. Тебе надо только пожелать. И ты со мной выйдешь? Хорошо бы, конечно, но нет. Ловушка меня так просто не выпустит. Мы помолчали, думая каждый о своем. Интересно, откуда тогда ты знаешь, что творится снаружи? Не уверен, что смогу тебе объяснить. Сейчас ты явно не готова воспринимать информацию. Мы еще поговорим по душам, но только тогда, когда ты точно будешь знать, что все это не сон. Ладно, п о к л а д и с таки внул а я, уже окончательно уверившись, что сплю. А ничего, сон интересный. Начался жутковато, а сейчас мне даже нравится. Только холодно. Может, с меня во сне одеяло сползло. Если ты прав, получается, мне в этой лавке всучили шар с мужиком внутри. Вот, спасибо. А зачем мне такой подарок? Не скажешь? Ну, я могу быть полезен. Чем? Я могу давать тебе ценные советы. Только не бесплатно. Сегодня так уж и быть, помогу даром, чтобы ты могла оценить мою крайнюю для тебя полезность. А потом попросишь душу взамен. На кое мне твоя душа. Единственное, чего мне тут не хватает, это тепло. Здешний холод очень коварный. Обычный мороз меня бы не взял, а этот. Ловушку сооружали мастера своего дела, но с а м о е п а р ш и в е е что мне оставили ровно столько сил, чтобы я мог поддерживать тепло, необходимое мне для жизни. Поэтому я экономлю на всем, лишь бы создать побольше тепла. Собственно, я оплату за услуги принимаю теплом. Правда, сегодня тебе совсем н е ч е г о мне предложить, так как сюда ты попала изрядно подмороженная, да и сейчас еще до конца не отошла. В следующий раз приходи сытая, здоровая, разогретая. м о ж е ш ь сразу после горячей ванны, тогда ж е лучше. Я заберу излишки тепла, и всем будет хорошо. А Сонто все бредовье становится. Что ж, попробуй настроить свой внутренний бредогенератор на ту же волну. Я тебе тепло, а ты мне? Учти, я свое тепло за всякую ерунду не отдам. У меня есть и некоторые пассивные способности, которые не требуют усилий. Я бы назвал их сверхвосприятиями. Какие-то вещи я просто вижу. Это само собой получается, к примеру, события недавнего прошлого и возможные варианты недалекого будущего. Поэтому я могу дать тебе совет, что изменить в определенный момент времени, чтобы события сложились выгодным для тебя образом. Например, загорелась я. н у первым делом тебе надо избавиться от т о т ч и м а иначе он от тебя избавится. Это чушь, легко мысленно заявила я. Во-первых, он не может быть настолько ужасным человеком. Во-вторых, как ты себе это представляешь? Возвращается мама, а он ей говорит, что меня не у б е р е г Она ж его на части разорвет, просто голыми руками. Он жестокий и очень умный. За короткое время он сделал так, что все вокруг считают его ангелом, а тебя неадекватной истеричкой. С точки зрения окружающих людей, ты уже несколько раз вела себя как психически ненормальная и пыталась самым гнусным образом подставить хорошего человека. ты не знаешь, а твои знакомые, соседи и даже родственники несколько раз всерьез предлагали твоей маме обратиться к хорошему эээ, -э, мозгоправу, отчим все вывернул так, что если бы ты погибла, никому бы и в голову не пришло посчитать его виноватым, все бы решили, что у тебя окончательно, как говорят в вашем мире, поехала крыша, ему бы сочувствовали. Я вот сейчас смотрю один из вариантов будущего, где он так горюет и убивается на твоих похоронах, что даже твоя мама пытается его успокоить. У него все продумано до мелочей. А что он стал бы делать потом? Сглотнув, хрипло уточнил а я. Он имеет виды на ваше жилище. Правда, я не понимаю, почему, так как с моей точки зрения у вас там негде развернуться. Что? Оскорбленно возопила я, выразительно о глядя ы в а его избенку. Да у нас же просторная трехкомнатная квартира в центре города досталась нам от бабушки. Она была известной актрисой, между прочим. Да у нас эту квартиру уже столько раз купить пытались. Предлагали двойную цену даже. Ну, тебе виднее. В моем замке даже у прислуги были х о р о м ы просторнее. Правда, это было так давно. Впрочем, хватит болтовни. Тебе уже пора уходить. Не могу больше тепло на тебя тратить. Короче говоря, если ты отойдешь мириной, он возьмется за твою маму. Поэтому постарайся убедить е ё через две недели после возвращения пойти на празднество. Я точно не понял на какое. Но если она туда попадет, то один из мужчин, с которыми она работает, признается ей в любви. И у них все сложится. Не сразу, но сложится. но чтобы уговорить ее посетить празднество, тебе придется показать ей истинное лицо отчима. Как? Она не хочет меня слушать. Никто не хочет. А ты ничего и не говори. Сделай так, чтобы она сама все увидела. К примеру, твой отчим изменяет ей с вашей соседкой. Черноволосая такая, с пышной фигурой. Черноволосая? Это Женька с пятого этажа. На следующий вечер после приезда матери он проведет у этой Женьки пару часов. Сделай так, чтобы твоя мама их застукала. Учти. Отправить ее на празднество – это твой единственный шанс все изменить. Другого не будет. Подожди, к а сейчас! Вдруг завопил этот парень. Тебе необходимо вернуться прямо сейчас. Ты ведь хочешь вернуться? Хочу, но договорить не успела. Этот п с и х вдруг з а р я д и л кулаком меня в глаз. Я хотела крикнуть, но не смогла. Мир смазался. Было такое ощущение, словно кто-то рывком выдергивает меня из воды. Вода сопротивляется, но тот, кто тянет, сильнее. в с ё это длилось лишь мгновение, а потом я услышала: "Девушка, у вас все в порядке, девушка".